Следов грабежа не видно. В углу на столике стоял оршинный Будда литого золота. Замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище сиротского суда. Бриллианты, жемчуг, золото, бирюза. Мерами. Напечатали объявления о вызове наследников».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 Его квартира была полна стеными часами, которые били на разные голоса непрерывно одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешена такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания. Особенно он дорожил следующей карикатурой. Нарисован забор. Вдали калонча,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 усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а стрелки скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественске, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста, и каждый букинист знал каждого покупателя»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 А один букинист рассказал ему, «Ну, как вам несовестно, копеечки-то у нашего брата вымарщивать!» «Ты ничего не понимаешь!» «А в год-то их сколько накопится!» На этой аристократической части Сухаревки вперемешку с букинистами стояли и палатки антикваров. Уважаемым покупателем у последних был Петр Иван Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом». Дверь его кабинета при амбаренной линке, запертая для всех, для антикваров, всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками. Их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту пётр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на сухаревке, в палатках или на рогожах около них. -за этих палаток улицы, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам, сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала. И любители роются в товаре и всегда находят, что купить.